211. Сын мой, ты хочешь утвердить огненное в земном, но огонь и земля не сочетаются, потому тяжек путь огненный. Вам нужно путевку духу готовить в жизнь новую. Сын мой, трепет у возможности противопоставь спокойствие духа, сочетая их с устремлением.